Глава 6. Вы во всем не правы. И я тоже. Лет 500 назад картографы считали Калифорнию островом. Врачи верили, что кровопускание способно исцелять болезни. Ученые верили, что огонь возникает из субстанции под названием флогистон. Женщины верили, что втирание собачьей мочи в лицо омолаживает кожу. Астрономы верили, что Солнце вращается вокруг Земли. Когда я был маленьким, я думал, что середнячок – это невкусный овощ. Я думал, что брат отыскал тайный ход в доме бабушки, ибо ему удавалось попадать наружу, не выходя из туалета. Спойлер, в туалете было окно. Я думал, когда мой приятель и его семья побывали вместе под названием Вашингтон, BC, что они попали в прошлое, во времена динозавров, ведь сокращение BC по-английски – это «до нашей эры». Когда я был подростком, я направо и налево рассказывал, что мне на все плевать. На самом деле мне слишком на многое было не наплевать. Другие люди правили моим миром, а я и не подозревал об этом. Я считал счастье судьбой, а не выбором. Я думал, что любовь возникает сама собой, а не что за нее надо бороться. Я думал, что подражая окружающим, а не идя своим путем, можно сделаться по-настоящему классным. Когда я нашел первую подругу, я думал, что мы вечно будем вместе, а когда отношения закончились, думал, что у меня никогда не возникнут такие же чувства к другой женщине. Когда они возникли, я решил, что иногда любви недостаточно, а затем понял, что каждый человек сам решает, чего ему достаточно, и что любовь такова, какой мы ее делаем сами. Я ошибался на каждом шагу своего пути, относительно всего. Всю жизнь я ошибался относительно себя, других, общества, культуры, мира, Вселенной, всего. И надеюсь, что так она и будет всю оставшуюся жизнь. Как нынешний Марк может оглянуться на каждую слабость и ошибку прошлого Марка, так однажды будущий Марк сможет оглянуться на идеи, в том числе содержание этой книги, нынешнего Марка и заметить ошибки. И это хорошо, ибо это будет означать, что я вырос. Майкл Джордан сказал знаменитые слова о том, что терпел неудачу снова и снова, а потому добился успеха. Что ж, я делаю ошибки во всем снова и снова, а потому моя жизнь улучшается. Рост – процесс постепенный. Когда мы узнаем что-то новое, мы не переходим от неправильного к правильному. Мы переходим от неправильного к несколько менее неправильному. И с каждым новым фактом наши взгляды становятся капельку менее неправильными. Но полную истину мы не постигаем, полного совершенства не добиваемся, мы всегда находимся в пути. Истины в последней инстанции нам не видать, но можно постепенно, шаг за шагом, уходить от сегодняшних ошибок, чтобы чуть-чуть меньше ошибаться завтра. Если взглянуть на вещи с этой точки зрения, в личном росте есть нечто научное. Наши ценности – это наши гипотезы. Вот хорошее и важное поведение, а вот плохое и вредное. Наши поступки — это эксперименты, а последующие — эмоции и ход мысли, накопленные данные. Нет ни правильных догм, ни идеальной идеологии. Есть лишь то, что, согласно опыту, правильно лично для вас. Да и то не факт, что вы сделали верные выводы. А поскольку вы и я и все остальные имеем разные потребности, разные личные истории и разные жизненные обстоятельства, мы неизбежно придем к разным правильным ответам о том, в чем смысл нашей жизни и как ее лучше прожить. Для меня правильный ответ состоит в том, чтобы путешествовать одному год за годом, жить в далеких местах и смеяться над своими оплошностями. У многих людей такой пунктик на якобы правильном устроении своей жизни, что они толком и не живут. Есть женщина безмужняя, одинокая и мечтающая о партнере, но она никуда не ходит и палец о палец не ударяет, чтобы решить свою проблему. Есть человек, который трудится до седьмого пота и считает, что заслужил повышение, но не говорит об этом прямо своему начальнику. Считается, что они оба боятся неудачи, отвержения и отказа. Думаю, дело не в этом. Конечно, отказ причиняет боль. Терпеть неудачу противно. Но есть еще и стереотип. Мы настолько привыкаем к определенному ходу мысли, что боимся усомниться в нем и отказаться от него. Ведь речь идет о ценностях, которые определяли нашу жизнь годами. Женщина не ходит на свидание, ибо может рухнуть ее мнение о том, желанна ли она. Мужчина не просит повышения, ибо может рухнуть его мнение о ценности его труда. Легче сидеть в болезненной уверенности, что все считают тебя дурнушкой или не ценят твои таланты, чем проверить и убедиться, так ли это. «Я недостаточно красива, чтобы даже пытаться. Мой начальник сволочь, поэтому и просить нечего». Такие мысли приносят нам сиюминутное облегчение ценой возможного счастья и успеха в будущем. Никаких перспектив они не сулят, но мы не можем с ними расстаться, ибо убеждены в своей правоте. Мол, все понятно. И понятно, чем закончится эта история уверенность – уверенность враг роста. Ничто нельзя считать несомненным, пока оно не случилось. Да и тогда, не факт. Вот почему любой рост невозможен без осознания. Наши ценности всегда несовершенны. Надо искать неуверенности уверенности, а сомнения. сомнения в наших верованиях, сомнения в наших чувствах, сомнения в наших представлениях о будущем. Доколе да мы не попадем в это будущее и не создадим его для себя, одним словом, надо снова и снова искать не правоту, а ошибки, ибо ошибаемся мы на каждом шагу. Признание ошибки открывает возможность изменения, оно приносит возможности роста, Оно означает, что вы не станете кровопусканием лечить простуду или омолаживаться, втирая собачью мочу в лицо. Оно означает, что вы поймете, середнячок – это не овощ. Вы бесстрашно устремитесь к познанию. И вот парадокс. На самом деле мы не знаем, что такое позитивный или негативный опыт. Подчас дикие стрессы и беды оборачиваются полезными стимулами, а приятные и комфортные переживания отвлекают и лишают мотивации. Поэтому не доверяйте своему представлению о позитивном и негативном опыте. Нам точно известно лишь одно. Вот это для нас сейчас болезненно, а это нет. Но такое знание немного стоит. Мы с ужасом читаем о том, как люди жили 500 лет назад. А представьте, как через 500 лет потомки посмеются над нашими догмами. Как им будет дико, что мы ставили во главу угла деньги и карьеру. Как им будет странно, что мы боялись сказать доброе слово близким, но расхваливали до небес этих пустышек, публичных знаменитостей. Они высмеют наши ритуалы и суеверия, волнения и войны. Они сочтут варварством нашу жестокость. Они будут изучать наше искусство и спорить о нашей истории. Они поймут про нас то, о чем мы и не догадываемся. И они тоже будут ошибаться. Просто меньше, чем мы.